На внутреннем дворе судью поджидали Мажун и Дзяудай. «Про ореху в решетке залатали, — господин судья доложил Мажун. По дороге мы опросили нескольких слуг из больших домов там, у второго моста. Они сказали, что иногда после пиршеств им приходится выносить мусор большими корзинами, и они опорожняют их прямо в канал. Так вот, чтобы убедиться, что именно это мы с Дзяудаем видели, нам пришлось бы обойти все дома». «Похоже, так оно и было», — облегченно вздохнул судья Ди. «Ступайте за мной в кабинет, там нас ждет Кимсон». По дороге судья коротко рассказал им об исчезновении госпожи Ку. В кабинете Хун беседовал с красивым молодым человеком лет двадцати пяти. После того, как старшина представил молодого человека судье, последний спросил. «Судя по вашему имени, вы кореец, не так ли?» «Именно так, Ваша честь», — почтительно отвечал Кинсон. «Я родился здесь, в корейском квартале. Поскольку на господина Ку работает немало корейских моряков, он нанял меня в качестве надзирателя и переводчика». Судья Ди кивнул. Он взял за записанные старшиной Хуном показания Кинсона и внимательно их просмотрел. Передав записи мажону и Дзяудаю, он обратился к Хуну. «Помнится, фанчуна тоже в последний раз видели 14-го числа утром?» «Да, ваша честь», — подтвердил старшина. Крестьянин, арендующий землю Фана, заявил, что тот покинул ферму после полуденной трапезы в сопровождении его слуги Ву и двинулся на юго-запад. «Здесь написано, — продолжал судья, — что дом магистра Цау расположен где-то поблизости. Это надо выяснить. Подай-ка мне карту уезда». Когда хун развернул большую наглядную карту на столе, судья Ди взял кисть и обвел ею местность к западу от города. Указав на дом магистра Цау, он сказал, «Смотрите, 14 после полдника госпожа Ку выехала из этого дома в западном направлении и повернула вправо на первом перекрестке. Где они с братом расстались, Ким? Они почти миновали маленькую рощицу у слияния вот этих двух проселочных дорог, господин». «Отлично», — продолжил судья Ди. «А крестьянин-арендатор заявляет, что фанчун приблизительно в это же самое время выехал в западном направлении. Почему он не поехал на восток по той дороге, которая ведет от его двора прямо в город?» «По карте это выходит и вправду короче, Ваша честь», — отвечал Кимсон. «Но та дорога очень уж плоха, скорее тропинка, а после дождя по ней вовсе не пройти» напрямую фанчун ехал бы дольше чем в обход по тракту понятно сказал судья ди и взявши кисть пометил отрезок дороги между слиянием двух проселков и трактом я не верю в случайности сказал он думаю мы не ошибемся предположив что где то здесь госпожа ку и фанчун встретились они были знакомы ким ким сон задумался потом сказал этого я не знаю Ваша честь но если учесть что усадьба фанчуна находится неподалеку от дома магистра цао то нетрудно себе представить что госпожа ку когда она еще жила с родителями могла видеть фанчуна прекрасно сказал судья Ди. ваши показания нам очень помогли ким посмотрим что с этим можно сделать а теперь ступайте кимсон вышел судья со значением оглядел своих трех помощников сжав губы он сказал «Если вспомнить, что ваш харчевник говорил о Фане, то, я думаю, вывод напрашивается сам собой». «Старания господина Ку не увенчались успехом», — подхватил Мажон, подмигнув хитрым глазом. Но старшина Хун засомневался. «Если они, ваша честь, сбежали вместе, — проговорил он рассудительно, — тогда почему стражники на тракте не видели их? Ведь у порога всякой заставы всегда сидит пара парней, которым нет другого дела, кроме как пить чай да глазеть на всякого проходящего. Кроме того, эти должны были знать Фана в лицо, и уж, конечно, заметили бы его, если бы он проехал там с женщиной. И куда делся слуга Фана?